Вокруг него раскинулось поле белой травы. Оно тянулось до самого горизонта, чистое и ровное, словно покрывало изнетаящего снега. Тонкие стебли чуть волновались на слабом ветру, качая эту первозданную белизну едва зримыми волнами. Феро поднялся чувствуя, как всё тело отдаётся болью, которая идёт откуда-то изнутри, заставляя память вырывать из прошлого обрывки призрачных сюжетов его былого существования. Откуда-то издалека, из небытия, возвратилось ощущение собственной уязвимости и слабости, осознание ужаса боли, пронзающий хрупкое живое тело он чувствовал боль и будучи мёртвым но тогда ощущения были другими боль служила лишь сигналом о повреждениях тела и ощущалось совершенно по-иному тогда боль не несла страха страх фиро смотрелся по сторонам не ощущая реальности. Призрачный мир вокруг дрожал и пульсировал, наполненный холодным давящим безмолвием. Он сделал несколько шагов и, не услышав их, понял, что тишина царит не снаружи, а внутри его головы. Взглянув под ноги, Феро увидел, как по белой траве растекаются алые ручьи. провёл ладонью по лицу, пальцы нащупали кровь. Вот проклятье. Не чувствуя твёрдости в ногах, он сел на землю, упираясь руками в колени. Свесил вниз гудящую голову. Что за странное место? спросил сам себя и сам себе ответил спустя миг. Вспомнил, что уже видел это место в реальности. Белая степь, прии, вовсе не загробный мир. Белотравия встречалась и в его родной Серапонте. Он вспомнил это чётко и ясно. Белое пятно среди зелёной и рыжей травы. Солнце слепило глаза. Далеко впереди над землёй поднимался чёрный холм. Еле волочанье послушные ноги Хиро отправился туда. Недолгий путь показался вечностью. Подойдя в плотную, он увидел, что холм, вовсе не холм, окрасив тёмно-красным окрестную траву, на земле лежал виверн. Хиро приблизился к нему. Тело огромного зверя местами уже расколевали вороны. Значит, времени с момента падения прошло больше, чем ему показалось сначала. И чир. Постояв возле мёртвого виверна, Феро снял с него узду и седло, положил на землю рядом. То был обряд освобождения. Когда ездовой зверь гип в битве, его нужно было разнуздать, чтобы душа обрела свободу. На мгновение коснулся рукой перекошенной от удара о землю морды в знак прощания и, не оглядываясь, пошел прочь на встречу солнцу. Он шел долго, мертвому не привыкать к бесконечным переходам и отсутствию отдыха. Солнце трижды опускалось за горизонт. и поднималась ввысь. К вечеру четвёртого дня тело и разум начали давать сбои. Взгляд мутнел, двоился. Глаза начинали закрываться, отправляя сознание в дребезжащее, гулкое беспамятство. Снова накатил страх. Что это? Забвение? Абсолютная смерть? Конец всего. В начале и перерождение глупо было и думать. Наконец, изнеможение одолело, заставив рухнуть на землю и проваляться в траве несколько часов. Это было странное время. Безпамятство то топило разум в кромешной пустой темноте, то закидывало бессвязными картинками прошлой жизни, искажёнными гратескными полузабытыми мёртвому сложно понять состояние сна свойственное лишь живому мёртвые не спят поэтому феро ступив за грань жизни не понял сразу что утомление и раны заставили его заснуть от бессилия Его привыкшее существовать по другим правилам тело всё ещё сопротивлялось процессам просыпающейся жизни. Он проснулся сидя. Мертвецы на земле не лежат. Тело отреагировало само, заставив позвоночник распрямиться и принять вертикальное положение. Почувствовав себя намного лучше, отправился в дальнейший путь. Снова потянулась бесконечная степь, а тёё белизны, отражающие солнечные лучи, резала глаза. Горизонт сливался с небом далеко впереди, превращая даль в пустоту. Вот оно, небо тиё во всей своей красе, неизменность, белая вечность. застывшее во времени только бледно-жёлтое солнце прокатывающееся по небосводу напоминало о том, что утро сменилось днём, а день вечером. Вспомнив, что живому нужен отдых, на закате Ферос сам лёг на землю, но заснуть не смог. Из-под земли шли монотонные глухие удары, словно огромный молот бил по мягкой породе размеренно и мощно. Феро лежал всю ночь, вслушиваясь в эти звуки, и лишь под утро понял, что происходят они из его собственной груди. стук сердца. А ещё ветер дыхания, постоянный шелест, движение воздуха, нарушение необходимой тишины, непозволительная уязвимость. А ведь когда-то он уже был таким живым, ненадёжным, слабым. Ощущение собственной беспомощности сторошило, а тело, постоянно предающее, постоянно жаждущее то отдыха, то сна, то воды, вызывало досаду и злость. Как много ненужных проблем и лишних действий. которые постоянно сбивают с цели, заставляют отвлекаться от выбранного пути, делают заметным для врага. Он пытался не спать и не дышать. Всё это было тщетно и глупо. Теперь тело само решало, что нужно делать и как существовать дальше. мирный и неспешный жизнь в гореме принца казалась лишь на первый взгляд тысячу красавец ежедневно кормили и наряжали многочисленные служанки большинство из них были немыми и глухими так не пророняя ни звука эти люди тени появлялись утром и исчезали с приходом темноты До вечера жизнь казалась сказкой. Каждый день новые наряды, изысканная еда, купание в морской лагуне, отгороженной от открытой воды каменной стеной, прогулки в саду. Но всё это не имело совершенно никакого значения. Ни наряды, ни вино, ни еда не могли обрадовать наложниц. Просыпаясь с утра, они в страхе ждали вечера, когда тонкий голос главного евнуха объявлял имя той обречённой, которой не суждено будет вернуться в горе грядущим утром. Тами и нишер был чужд и непонятен. Здесь царил дух дикого, таинственного юга, с его суровыми нравами, с его испепеляющим зноем, с его легендами и сказками, чарующими и пугающими одновременно. Здесь было страшно. Страшно от того, что тайна, которой суждено прикоснуться, оказалась совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Тама вглядывалась во тьму сада, и каменные змееголовые статуи отвечали ей взглядами своих выпученных глаз с тёмными дырками вместо зрачков царство змей воистину это место было таковым власть змей чувствовалась всюду им поклонялись их ублажали их боготворили их очертания крылись в узорах на шерстяных коврах В бесконечном переплетении узких улиц, в очертаниях храмов, похожих на свитые тугие пружины с острыми луковицами наверху, из окон третьего этажа просматривалось море. Темнеющие в вечернем сумраке кипарисы и акации обрамляли мраморные ступени, каскадом спускающиеся к мысленисто-чёрной воде. трудолюбивые, как муравьи и садовники, наскора заканчивали вечернюю работу, спеша поскорее убраться в своей каморке. Псари выводили на прогулку собак. Каждый раз Тама с замиранием сердца разглядывала огромных псов, каждый из которых превосходил размерами крупного льва. Те самые терьеры из первой десятки. Когда один из этих монстров пролаял зловещим глухим басом, нервы одной из наложниц не выдержали. Пусть он замолчит, пусть замолчит, проклятый пёс, прочитала совсем юная невольница Темнаморка, неописуемо красивая, с шелковистым водопадом алых волос за смуглыми плечами. Девушки сидели на укрытых пуховыми перинами скамейках возле небольшого фонтана, спасались от духоты, не проходящей полностью даже ночью. Тише, Шейран, успокойся. Обняла ее за плечи та самая бывшая Фрейлина, которую, как оказалось, звали Мартель. А то разгневаешь старшего евнуха, и он отправит тебя в покой принца. Какая разница, зло огрызнулась темнаморка. Рано или поздно мы все туда попадем и больше не вернемся. Никто не знает, что принц сделает с наложницами. Может, он отпускает их на свободу? Наивно предположила Мартель, заслужив тоскливую усмешку Милевы, сидящей напротив. Та разбирала пальцами сложную прическу, которую перед вечерним выбором. Сарудили ей на голове старательные служанки. "Ты неспровимо фрейлина". Мильва осуждающе покачала головой. "Не стоит быть столь наивной, хотя соглашусь, в нашей ситуации твоё светлое настроение придаёт хоть каких-то сил". "Я согласна с Мартел". Оторвавшись от созерцания сада, вступила в беседу Тама. Надежда лучше обречённости. Поддержав Фрейлину формально, Тама, конечно, с лукавила. Её настрой был весьма далёк от благого, и переиначить его никак не выходило. Это и не мудрено. Как заставить себя надеяться и улыбаться, когда каждый вечер одна из товарок уходит в пугающую неизвестность? когда каждый вечер томишься ожиданием они укажет ли жирный палец старшего евнуха на тебя словно в ответ на эти мысли сад разразился надрывным гулом природа его оставалась неизвестной в начале когда звук был тихим казалось что его порождают накатывающие на берег волны или отзвуки далёкой грозы Потом он нарастал, обретая гулкую звучность камнепада, а в конце растягивался, превращаясь в тоскливый заувивный стон. Что это? – прошептала Тама, отпрянув от окна. Что это было? – говорят. Так воет господин Ноль. Тихо ответила Милева, мрачным взглядом окидывая окружающих. Господин 0. Кто это? Схватилось за сердце Мартел, округлив свои прелестные голубые глаза и затаив дыхание. Вы ведь видели темноморских терьеров с псарни принца. Они в несколько раз больше любых других собак этой породы. Их имена это цифры, от 1 до 10. Но есть ещё одна собака. Её имя господин 0. По слухам, Этот зверь нечита остальным, даже пса из первой десятки. А еще говорят, что чудовищный пес охраняет нечто. Нечто? заинтересованно переспросила Тама, непроизвольно касаясь висящей на шее шкатулки. Нечто важное и драгоценное. Кивнула Милева, тряхнув рыжей шевелюрой и понизив голос. Так говорил мой дед. А он работал здесь в царём. Тама с замиранием сердца приблизилась к подруге по плену. Заглянула ей в глаза требовательно и испытывающе. Мильват приняла, почему-то отвела взгляд и замолчала. Но Тама по выражению её лица поняла, что душа девушки охвачена терзаниями. Она знает что-то важное, но боится Илин не хочет об этом говорить. Когда рыжеволосая рабыня замолчала, остальные принялись спорить и обсуждать услышанное. И наконец сошлись на том, что история о чудовищной собаке, охраняющей какие-то сокровища, их не касается. Главное сейчас не попасться на глаза к старшему евнуху и не отправиться в покои принца Хотя среди наложниц были и те, кто наоборот жаждал этой встречи. Некоторые самоуверенные красавицы считали, что смогут очаровать самого чёрта. Не то что Зиуру, который, по их мнению, вовсе не душегуб, а просто слишком придирчив. Когда окружающее внимание оставило Мильву, Тама поспешила отвести её в сторону. Настойчиво спросила: Скажи, Милева, что охраняет собака принца? Не знаю. И никому из нас, наложниц Рабынь, не суждено это узнать. Почему? спросила Тама одними губами. Оглянувшись на остальных красавиц, занятых своими обычными делами, Милева пугающе сверкнула глазами. Я не хотела об этом говорить, но и молчать уже не могу. Она снова выдохнула, собираясь произнести нечто не слишком ободряющее. Эта собака, господин ноль, Зиура кормит её человечиной. Что? сдавленно прошептала Тама, решив, что ослышалась или неправильно поняла свою соседку по гарему. Что слышала? Каждую ночь Зиура отдает ей на съедение одну из наложниц. Не может быть, это какой-то ужасный бред! Замотала головой Тама, не желая верить услышанному. Так мой дед рассказывал однажды. Я не верю, Мильва, знаю таком. Разве решилась бы ты почти добровольно отправиться в гарем принца? Ты мало знаешь обо мне, склонила голову девушка. Не желая выходить замуж за нелюбимого, я убила своего жениха. Он был сыном знатного Тиманумского вельможи, имеющего большое влияние при дворе царя. По законам Сибры, если меня поймают, то четвертуют или разорвут лошадьми. По законам Энишера, сдерут кожу, а потом сожгут за живо. Меня ищут среди свободных, так что, затерявшись среди рабынь, Мне удалось скрыться от идущих последощеек. Но судьба не приклонна. За преступление надо платить. Именно поэтому я попала сюда, в роковую горем. Но судьба не так безнадёжно жестока. Дед знал, как оттуда сбежать. Но об этом меня пока не расспрашивай. Настанет время, и я всё расскажу тебе сама. Хорошо, не буду, ответила Тама. пытаясь осознать всё выше услышанное. По крайней мере, после твоих слов у меня появилась надежда. От того, что глаза Сибрики сверкали слишком лукаво, а губы сдерживали едва заметную улыбку, та мы так и не поверила сказанному до конца. Шутка ли? Глейс нарожон из-за неудачного замужества. Поймав недоверчивый взгляд Мильва пояснила тихо и вкратчиво. Ты прелестная куколка Тама. Не думаю, что ты заслужила такое злое участье. Это не участье, а испытание. Смогу ли я его пройти, зависит от моей решимости, отваги и удачи. Мой путь уже определён. А твой рассказ лишь подтверждение правильности происходящего. Не понимаю тебя. Ну и расспрашивать не буду. Сейчас не лучшее время для расспросов. Рука Мильвы коснулась плеча соседки, такая горячая и сильная, что Тама отдёрнулась непроизвольно. Ты чего? Ничего? Уголки губ Сибрики натянулись в стороны, опасно мелькнули жемчужные зубы. И Тама невольно залюбовалась красотой соседки. Эта красота не была особенной. Наоборот, казалась какой-то шаблонной, базарной, именно такой, которую хорошо берут покупатели, такой, которая привлечёт наверняка. Там она миг замерла, вглядываясь в хитрое, смуглое лицо. Была в нём какая-то фальшь, какая-то явная и в то же время незаметная ложь. Странно это, Мильва, буркнула пастушка, отвела глаза, тряхнула волосами. Не смотри на меня так больше. Как? Так. Задорный, подхряпаватый смех заставил девушку вздрогнуть. Улыбка и загнула губы сильнее, заставив зубы обнажиться еще опаснее. Вот так? Глаза заискрились. зашурелись залучились изумрудными вспылохами приковывая парализуя запуская по венам огненные струи алые губы вытянулись в трубочку на свистовая мелодию уже знакомой песенки с огни меня детка скрути как ты хочешь всё в твоей власти ты умеешь превращать меня в огонь колдовство Мгновенно догадалась Тама. Как есть оно? В памяти пронеслись моменты из прошлого, которые теперь казались далёким и нереальным. Помнится ещё там, в деревне, у стен Лаплава, незадачливый соседский паренёк пытался приворожить её любовным зельем, купленным на ярмарке у какой-то заезжей волшебницы. Облажался, конечно, там его в микр скусила и в порыве праведного гнева дала волю кулакам тогда эффект был похожий в голове туман в глазах искра в теле странное будоражище тепло прекрати시오 же минуту в голосе пастушки звякнули стальные нотки возмущения и нарастающего гнева ладно Не злись. Зелёный взгляд послушно погас. Не принимай близко к сердцу. Это колдовство, да? Типа того. Хитро промурлыкала Сибрика. Знаешь что? Тама грозно потрясла перед её носом указательным пальцем. Что бы ли там себе не думала и не колдовала, у меня есть жених, поняла? От чего же Не понять, усмехнулась Милева и звонко хихикнула в кулак. На месте твоего жениха я бы приглядывала за такой куколкой получше. Слава небесам, ты не на его месте. Покашачье фыркнула Тама и быстрым шагом ушла в покои. Обнаружив, что в комнате никого нет, Тама закуталась в шёлковое покрывало и плюхнулась на кровать. вплетаясь глазами в узор из чешуйчатых змеиных тел, стала разглядывать роспись на потолке. Вздохнула. Вот ведь как бывает. Мало ей всех пережитых напастей и нажитых забот. Так ещё это преставучая Мильва со своими туманными намёками. Повезло с соседством. Нечего сказать. Эх, Нанга-Нанга. Где же ты сейчас? Тама с грустью вспомнила молодого гоблина и его наивное обещание найти её и жениться, а перед этим на совершать кучу подвигов. Пастушка прикрыла глаза, вслушиваясь в мерные удары далёких волн и боюкающее шелестенье пальмовых крон в саду. Нечего жаловаться. гораздо хуже той, чьё имя вчера выкрикнул жирный евнух и позавчера и выкрикнет сегодня. Если имя вновь окажется чужим, можно считать себя самой удачливой девушкой на земле. А крайней мере, до послезавтрашнего вечера. И вечером ей повезло. В покое принца Как и раньше ушла другая. Тама долго смотрела ей вслед, не в силах оторвать взгляд. Потом ночью не могла заснуть, вспоминая обречённое лицо избранной наложницы. К середине ночи она всё же уснула, но измученное дневными страхами сознание никак не могло успокоиться. Девушку мучили кошмары. Она видела окружённую чёрными деревьями поляну, на которой возвышался измазанный кровью белый обелиск. Она стояла перед ним, закостеневшая, недвижная, среди разбросанных кругом кусков мяса, тряпья и костей. А из тьмы к ней подбиралось что-то огромное, жуткое и тянуло к горлу длинные руки. уславаты, блестящие рубинами и золотом пальцы. Там я закашлялась, забилась, чувствуя, как натягивается на шее цепь и душит, не даёт вздохнуть. Подскочила на кровати, обливаясь холодным потом, уставилась в темноту. Сон ещё не ушёл. Он словно затаился во мраке ночной комнаты, готовясь в любую минуту прорваться новой лавиной кошмаров. Что с тобой? Эй, куколка, ты в порядке? Бодрый голос Миливы вернул её к реальности. Да, просто сон дурно и приснился. Сибрика сунула руку под кровать, порылась в корзине с маслами для тела и благовониями, достала оттуда стеклянную баночку. Ловким движением кинула тамя Пастушка разглядела, как склянка блеснула в темноте и мягко приземлилась на подушку. "Что это? Масло лунной розы", что потом пояснила милева. "Оно от бессонницы неплохо помогает". "Спасибо, конечно", устало пробормотала пастушка, но в ответ услышала только тихий свист знакомую эфригольную мелодию, которую благодаря соседке уже выучила наизусть. Масло миль вы помогло. Почувствовав сладкий дурманящий аромат, та мама моментально задремала. От кошмаров не осталось и следа. На внутренней стороне плотно закрытых век разливалось цветное море, мешанина красок и образов. Жёлтое солнце, лазурное небо, рыжегривая Бесконечная трава. И всё в этом сонном мире было спокойно. И всё было хорошо.